Глава 35 Когда почетный ректор увидела в дверях своего дома Винсента Жильбера, глаза у нее широко распахнулись. Она ждала детективов из Сюрте, а не его, и уж никак не их вместе. Впрочем, она быстро взяла себя в руки. «Добро пожаловать», — сказала Калет. На этот раз она не стала целовать Армана. Обозначенные позиции границы теперь были видны четко. Ваши люди уже здесь, старший инспектор, Они в кухне с Эбигейл Мерси. Они вошли следом за ней в дом. Почетный ректор помедлила у двери в знакомую ее посетителям кухню. Арман чувствовал тепло, исходящее от дровяной плиты. Агенты за спиной Эбигейл Робинсон встали, увидев старших офицеров. «Патрон!» — приветствовали они Гамаша. Бовор хотел было пройти в кухню, но почетный ректор Роберш остановила его. «Я подумала, что поскольку у нас тут так много, стоит расположиться в другом месте». Калет Роберш пересекла приветливую гостиную и остановилась в самой дальней от кухни комнате. Гамаш быстро осмотрел помещение инстинктивно определил возможные пути к отступлению. Почетный ректор привела их в солярий. На обивке дивана и кресел свежо смотрелись растительные принты. Гамаш сразу же оценил эту комнату, три стены которой представляли собой сплошные окна. Солнечный день здесь было бы превосходно. Но сегодня в отсутствии тепла и света Казалось, что темные стеклянные панели окон сделаны изо льда. Доктор Жильбер сел рядом с почетным ректором Роберш на диван, а Эбигейл Робинсон расположилась в одном из кресел. Бвор жестом показал агентам, что они должны находиться за дверью в гостиной. Оставаться невидимыми, но в случае необходимости мгновенно прийти на помощь. После чего. Они с Гамашем принесли в солярий два попавшихся под руку стула и тоже сели. Арман разглядывал почетного ректора, женщину, которую он уважал, который восхищался и веру, которой потерял. Она выдержала его внимательный взгляд. «Какую роль играли вы во всем этом?» — спросил он, переходя сразу к делу. — В этом? В ее голосе звучало чуть ли не изумление. — В чем в этом, Арман? Едва успев произнести эти слова, она спохватилась. Досадная ошибка, нельзя вести себя так по-детски. Хуже того, она отдала ведущую роль Гамашу, тогда как он предлагал ей шанс самой очертить ход событий. «Заговор, мадам почетный ректор, с целью остановить профессора Робинсон, а если понадобится, то и убить». «Это ложь!» — вспылила Калет Роберш. «Что?» — почти со смехом воскликнула Эбигейл. Потом, взглянув на серьезное лицо Гамаша, она обратилась к Калет. «О чем это он говорит?» «Ни о чем, у него провалы с логикой». Он рассматривает ложные корреляции. — Он говорит, — сказал Бавуар, — что ваша прежняя наставница, ваш друг, участвовала в заговоре с целью убить вас. — Это невозможно, — пробормотала Эбигейл, хотя теперь в ее тоне слышалось сомнение. — Верно? Винсент прикоснулся к руке Каллет, призывая ее к молчанию. — Нет, Гамаш так не думал. Это было дружеское движение, жест поддержки и утешения. Колет отрицательно покачала головой. — Я хотела только одного — переубедить тебя. Я пыталась отговорить тебя от дальнейшего проведения твоей кампании. — Ничего подобного вы не делали, — возразила Эбигейл. Я послала вам черновик своей рукописи. И вы поблагодарили меня. Вы организовали лекцию. Вы ни разу не сказали, что не согласны со мной. Вы пригласили меня сюда. Сказали, что я смогу познакомиться с доктором Жильбером. Вы поэтому и приехали в Квебек? Спросил Гамаш. Не для того, чтобы увидеть труд Зардо, и даже не для встречи с почетным ректором Роберш, А с целью познакомиться с Винсентом Жильбером?» Эбигейл Робинсон кивнула после некоторой паузы. «Я хотела, чтобы он публично одобрил мою работу. Королевская комиссия прислушалась бы к нему». «И почему вы решили, что он одобрит вашу работу?» — поинтересовался Гамаш. «Потому что колет показала ему мое исследование, и он ничего не стал опровергать». У него репутация безжалостного, откровенного человека. И я решила, что он, то есть вы, согласны со мной. Она взглянула на Жильбера, однако тот опустил глаза. И я приехала сюда познакомиться с вами, попросить вас о помощи. Она повернулась к своей бывшей наставнице. — Неужели вы и в самом деле собирались меня убить, Калет? — Нет. Мы планировали отговорить тебя. Когда ты позвонила и сказала, что хочешь приехать, мы увидели эту возможность. Поэтому я пообещала тебе организовать лекцию, чтобы ты уж наверняка приехала. Я и понятия не имела, что на твое выступление придет столько народу. Но это лишь укрепило нашу решимость. Убить меня? Остановить вас! Нарушил молчание Жильбер. Королевская комиссия была права, отказавшись слушать доклад. Даже если ваши расчеты точны, они неправильны. Существуют человеческие факторы. — И это говорите вы? Мне? — резко бросила Эбигейл. Она усмехнулась, глядя на него. — Вы смеете говорить мне о том, что правильно, а что неправильно? О человеческих факторах? Гамаш наблюдал за ними с пристальным интересом, борясь с искушением вмешаться в их диалог, задать свой вопрос. Но он снова заставил себя промолчать, решив просто следить за дальнейшим ходом событий. «И еще как смею!» Жильбер подался в ее сторону. «Я был на этой вашей лекции. Вы с вашей фирменной смесью фактов и страхов Довели слушателей до иступления. Словно продавец шарлатанского снадобья на рынке, вы пытались всучить доверчивым людям этот ваш яд. Сначала вы их напугали, а потом предложили вашу фальшивую надежду. Отвратительно. Но это работает. А теперь политики, которые хорошо знают силу страха, Оптом закупили вашу отраву. «Вы читаете мне проповедь о нравственности и планируете мое убийство?» Эбигейл перевела взгляд Жильбера на Калет. «Нет», — сказал Жильбер, — «она понятия не имела, что у меня на уме». «Да я и сам не знал. Пока не услышал вас в университете. Калет там не было». Короткие ролики по телевизору или в социальных сетях не могут передать атмосферу, которая царила в зале. Я видел, что вы делаете. Я видел ваше лицо, когда начали скандировать ваши последователи. Вы не торжествовали, а излучали самодовольство. Вы точно знали, что творите. И я понял» что остановить вас невозможно. Жильбер забыл упомянуть, что на его глазах Эдуард Тардив поднял пистолет и прицелился в Эбигейл Робинсон, а он ему никак не помешал. То была первая попытка Жильбера уничтожить Эбигейл Робинсон. Может быть, с точки зрения закона он не был убийцей, но высший суд непременно признал бы его таковым. Профессор с широко раскрытыми глазами следила за его логическими построениями, его шагами, свидетельскими показаниями и, наконец, пришла к единственно возможному заключению. «Вы убили Дебби?» «Нет». «Да». «Вы убили ее, думая, что она — это я». «Нет, я ее не убивал, я не настолько глуп». Все понимали, насколько неубедительна такая защита. Гамаш шевельнулся на стуле, и все взгляды устремились на него. Подошло время задать заготовленный вопрос. После разговора с Эдуардом Тардифом Изабель вернулась в подвальный оперативный штаб. Подошло время обеда, и голод давал о себе знать. Аппетит разыгрался, когда она шла по залу ресторана, где витал густой житейский запах зимней квебекской кухни. Супы и соусы, рагу и пироги, сытные и сладкие. Но она заставила себя свернуть к лестнице, ведущей в подвал. Сев за свой стол, Изабель проверила почту. Она отслеживала запрос бавуара коронору в Нанайма и теперь открыла ответ. Ни тело матери, ни тело отца Эбигейл не подвергались вскрытию. Лечащий врач поставил диагноз «сердечная недостаточность». Сестра Эбигейл Мария задохнулась, подавившись бутербродом. Его кусок застрял глубоко в горле. Случай трагический, но не вызывающий никаких вопросов. И все же... Лакост позвонила в Нанайма. Сердечная недостаточность. Такой диагноз обычно записывали в свидетельстве о смерти, когда не знали истинной причины ухода человека в мир иной. Или знали, но хотели защитить чувство семьи. «Откуда вы узнали, что доктор Жильбер когда-то работал с Юэном Камероном?» — спросил Гамаш. «А он с ним работал?» Эбигейл Робинсон взглянула на Гамаша широко раскрытыми глазами. Он располагающе улыбнулся. «Да ладно вам, профессор. Вы фактически обвинили его в этом вчера вечером на встрече Нового года. И еще раз сегодня». Гамаш помолчал. Потом понизил голос так, что он прозвучал, будто с дна черной пропасти. «Мы знаем». Он не сказал, что именно они знают. На самом деле они не знали почти ничего. Он видел, что она быстро перебирает различные варианты, пытается найти такой, который позволил бы ей обойти правду. — Я хотела помучить вас еще немного, — сказала она, сдаваясь и поворачиваясь к Жильберу. — Но вижу, что настал момент истины. Пора перейти к фактам если хотите. Я попросила Дебби провести небольшое расследование, чтобы быть готовой к знакомству с вами. Она нашла документы, указывающие на то, что вы работали с Камероном. Гамаш все внимание сосредоточил на профессоре Робинсон, но краем глаза все же наблюдал за реакцией почетного ректора Роберш. Никакой реакции он не увидел. Она знала, — подумал он. Знала о его сотрудничестве с Камероном. «И что за документы нашла мадам Шнайдер?» — решил уточнить Бувар. «Всякие туманные ссылки». «Вроде тех, что вы используете сейчас?» — спросил он. «Мы просмотрели ваши файлы и также изучили то, что привезла с собой Дебби Шнайдер. Бумаг разных немало, но в них ни слова о докторе Жильбере. Правда? Это удивительно. Видимо, с этими файлами что-то случилось. И как вы собирались использовать эти документы? Не отступался Бавуар. Ну, после того, как прошло потрясение, неизбежное, когда сталкиваешься с чем-то столь ужасным, я подумала, что у меня есть еще один аргумент в пользу поддержки моей работы. Если доктор Жальбер будет отказываться. Он ведь до сих пор ученые национального масштаба, международного, не задумываясь, выпалил Жильбер. «Шантаж?» — предложил версию Бавуар. Но Эбигейл пропустила его реплику мимо ушей, погрузившись в свои мысли. Ее брови сошлись на переносице. «Мне вот интересно, доктор, показала ли вам Дебби свои находки?» «Ведь показала, да?» Она вышла с вами на улицу и предъявила доказательства. А вы ее убили и забрали бумаги. Гамашу в голову тоже приходила такая мысль. Единственная причина, по которой Жильбер мог убить Дебби. Он хотел уничтожить компромат. Завибрировал телефон Бавуара. пришло сообщение, но тот проигнорировал сигнал. Потом телефон зазвонил. Бавуар посмотрел на экран, потом на Гамаша, тот кивнул. Бавуар вышел в соседнюю комнату ответить на звонок, а Гамаш обратился к Калет Роберж. «Иэну Камерону в его работе требовались статистики, верно?» «Да, это правда. Вы меня в чем-то обвиняете?» «Нет, вы были слишком молоды». «Камерон прибег бы к услугам лучших умов» даже если бы те находились на другом конце континента, в британской Колумбии, например. Он взглянул на Эбигейл Робинсон. Все посмотрели на нее. «Вы это обнаружили», — продолжил Гамаш. «Поэтому не горели желанием предъявить эти документы». «Дебби Шнайдер сказала, что вы просматривали бумаги отца». Из них вы узнали, что доктор Жильбер участвовал в экспериментах Камерона. Но ваш отец тоже в них участвовал. Нет, никогда, — возразила Эбигейл. Мой отец никогда на такое не пошел бы. Он был хороший человек, заботливый. Бавуар вернулся и показал Гамашу сообщение из четырех слов в своем телефоне. Гамаш задумался, выстраивая логическую цепочку. Он ошибся. Свернул не на ту тропинку, но теперь, благодаря Лакосте Бавуару, понял, куда нужно идти. Он неспешно повернулся к Эбигейл Робинсон. Она не могла оторвать глаз от телефона в его руке, хотя прочесть сообщение с ее места было невозможно. Но теперь все же взглянула в глаза Гамашу и поняла, что он знает правду. «Вы сами все скажете, или хотите, чтобы сказал я?» Она долго не отвечала. Он дал ей 30 секунд, которые показались вечностью. Комната превратилась в камеру сенсорной депривации. Ни движений, ни звуков, ни света за окном, ни даже тиканье часов. Арман Гамаш выждал еще 30 секунд. Но в течение этой минуты Эбигейл Робинсон не шевельнулась, лишь крепко сжала губы в тонкую линию. «Ваша мать покончила с собой». Эта информация содержалась в послании Лакост. Корнер сделал такую запись в своем заключении, но не указал этого в свидетельстве о смерти. Миссис Робинсон совершила самоубийство. Эбигейл молчала, и тогда Арман продолжил. Она страдала от бессонницы и после родовой депрессии, после появления на свет вашей сестры Марии. Он делал осторожные шаги, нащупывал почву под ногами, шаг вперед, полшага назад. Прошлое. Он не имел доказательств того, о чем говорит, Но в конечном счете пазл сложился. Ваш отец не работал с Камероном, это неправда. Однако он знал о деятельности Камерона, хотя и в общих чертах. Ваш отец любил вашу мать и хотел, чтобы ею занимались лучшие врачи. Гамаш говорил глубоким мягким голосом, не сводя внимательного взгляда с Эбигейл наблюдая, оценивая ее реакцию на его слова. Он договорился о ее лечении в Монреале. Старший инспектор помолчал. У Йоэна Камерона. Челюсть у Винсента Жильбера отвисла, рот открылся. Но Гамаш смотрел только на Эбигейл. Ее дыхание участилось, как у человека, спрятавшегося от налетчика в кладовке. Ее состояние по возвращении стало еще хуже, — тихо сказал Арман. Теперь они с Эбигейл словно остались в комнате вдвоем, не в комнате, в мире, в том ужасном мире, где случаются подобные вещи. Она была сломлена до такой степени, что ран не залечить, Через некоторое время она покончила с собой. Нет, ее жизнь забрал Камерон. И вот он. Она прищурилась, глядя на Жильбера. Тот побледнел, словно ее взгляд выкачивал из него кровь. А затем вашей семье было нанесено еще одно оскорбление. Доктор Камерон прислал счет сказал Гамаш. Так вы узнали о том, что в опытах Камерона участвовал Жильбер, потому что требование платежа было подписано им. И вы обнаружили эту бумагу в архиве отца. Из нагрудного кармана он достал письмо, найденное Рейн Мари, развернул его, положил на стол перед Эбигейл Робинсон. Вот что вы нашли. Похожее письмо. Она наклонилась, внимательно прочла его, посмотрела на имя адресата Энит Гартон. «Точно такое!» Она взглянула на Винсента. «Стандартный бланк?» Жильбер рассматривал свои руки. «Вы даже не давали себе труда писать индивидуальные письма? Когда мой отец получил счет, моя мать уже умерла. Но отец...» Все равно заплатил. И вы прилетели сюда не для того, чтобы получить одобрение Винсента Жильбера, а за погашением долга. Да.